Заботы айкиста. Стены Евпатория не были преградой даже для диких коз. Животные перепрыгивали через фундамент и бродили, удивленно вытягивая шеи. Казалось, они не хотели примириться с тем, что люди вырубили их рощу и заняли их водопой. Грозные башни и ворота существовали лишь в воображении диафанта, соединившего обязанности айкиста и архитектора. Каменные квадры еще были скалой, нависавшей над ручьем. К ней надо еще подвести дорогу. В городе не было ни одного дома под крышей. Войны разместились в палатках. Им в шутку дали громкие названия «Царский дворец», «Булефтерий», «Лесха». Еще Архилай никак не мог выбрать ровный участок для будущего стадиона а сам кист еще не нашел подходящего склона для театра, а в гавани Евпатория было уже тесно кораблям. Из Херсонеса прибыли две триеры с переселенцами, они должны были помогать воинам строить город, но в первые дни были заняты выбором участков. Киркенетийцы, более многочисленные и наглые, захватили район, прилегающий к морю, чем вызвали возмущение беглецов из прекрасной гавани. Диафанту пришлось прибегнуть к совету самого демократического из владык, его величества жребия. Царь Вифинии Никомет прислал корабль с уже вытесанными мраморными барабанами для колонн. За них пришлось расплатиться Херсонесу. Из Синопы пришла Триера с оружием и Берема с царскими дарами. Ковры, ткани, украшения были предназначены первенцу Митридата. Но царь передавал их в Евпаторию. И, конечно же, Грилл, услышав об основании города, не стал ожидать приглашения и привел свою потрепанную бурями комару. Доставленные им вести оказались тревожными. По словам кормчего к Пересаду прибыло посольство траксоланов, кочующих к северу от Гепониса. Царь этого могущественного племени, Досий, потребовал, чтобы Пересад дал ему 10 тысяч мер хлеба для его коней, страдающих от бескормицы. В противном случае он угрожал захватить город. У Пересада не оставалось иного выхода, как удовлетворить требования наглого варвара но это вызвало возмущение пантикопейцев они связались с палаком и хотят призвать его в пантикопей диофант понимал что рушится все чего он добился с таким трудом скифская змея которой он отдавил хвост поднимает голову она обвивает своими кольцами пантикопей его стены уже трещат и еще немного во дворце пересада будет палак Нет, и дадут ему воинов. Генеохи свои комары, раксаланы пришлют коней. Преградить путь Палаку. В этом сейчас спасение эллинских городов. В тот же день диофант отправился в Пантикопей. Он взял с собою Архилая и еще нескольких херсонеситов. Войско оставалось в Евпатории. Стратег не решился повести его сушей, так как этот путь был небезопасным и долгим. Если бы у него был флот, он мог перебросить воинов в Пантикопей. Но корабли, высадив его армию в Херсонесе, отплыли в Синопу. Ждать их возвращения невозможно, везти воинов сушей опасно. Стратег решил сесть на комару Грила, чтобы как можно скорее увидеть пересада. Воины оставались в Евпатории, чтобы помочь в строительстве стен и гавани.